Глава одиннадцатая. Время учиться. Перенос в северный лес прошел без проблем. Стоило очутиться по другую сторону пробоя, на специально оборудованной для этого охраняемой площадке, как нас буквально засыпали вопросами, а некоторых, например, меня, чуть не раздавили в объятиях. «Я знала, что ты жив», – раз за разом шептала мне на ухо Рейна, ввив руками шею. «Я чувствовала, что с тобой все хорошо». Подобное слышалось и от Маоау, которая прижималась к Джо. «Дьявол, да у этой парочки действительно любовь». «Мы же с тобой одно целое, забыла», — наконец смог произнести я. «Если с одним из нас произойдет что-то плохое, второй узнает об этом в ту же секунду». «Мой император». Старшая Роу, живот, который выпирал, словно она проглотила шар, стояла чуть в стороне, дожидаясь меня. «Говори, Мау, нехотя отстранился я, от рен На границе с Северным лесом час назад открылся портал. К нам прибыли главнокомандующие Объединенных Сил Уолда и соправительница Лафлет. Мастер Родерик уже встретил их и сейчас ожидает приказа, чтобы впустить гостей в лес. «Сейчас пропущу их». Шагнул в сторону, я быстро создал наведенный портал, выбрал своей целью Родерика. Высокие гости не заставили себя ждать и тут же прошли через пробой. Замыкающим стал мастер, он же и подал мне знак, что портал можно закрывать. «Рада видеть тебя целым и невредимым, соправитель Фаэрус», — с улыбкой произнесла медиум, слегка склонив голову. «Какая же она все-таки красивая, необычайная женщина». Отвечу инностью соправительница Лафлетт. Я изобразил церемониальный поклон. Главнокомандующий, тебя я тоже рад видеть. Джон, у нас крайне срочное дело. Похоже, орденские добились того, чего желали. Границы пустоши начали распространяться, практически не останавливаясь. Зараженная площадь расширяется примерно по 2 метра в 10 минут. Причем неравномерно, в направлении севера юга скорость в три раза выше, чем на восток и запад. По нашим подсчетам, до границы с восточной частью Волтских земель пустошь доберется через несколько дней, до западных максимум через три месяца, если слияние миров продолжится в том же темпе. Складывается ощущение, что пустошь стремится накрыть именно Волтские земли. «Если не накроет, то слияние можно будет пустить вспять», — произнес я. До меня внезапно дошло, какая связь между пустошью и землями Волда. Вся поверхность, подвергшаяся заражению, навсегда останется здесь, на Гантее. Соправительница Лафлет твоим одаренным удалось взять в плен зараженных Скверной. Только пешек, тех, кто ничего не знает, или под столь жестким контролем своей госпожи, что не позволяет рта раскрыть без разрешения. Более продвинутые адепты скверные по-прежнему скрываются где-то в пустоши. Да, всех пленных объединяет одно. Все они буквально жаждут встретиться с тобой, соправитель Файрус. Встретиться, чтобы передать, что их госпожа желает поговорить с тобой. Продолжим разговор в малом зале, предложил я. Не зачем простым воинам забивать головы ненужными мыслями. Лафлет поведала, как попавшие в плен орденские сходили с ума на допросе, умирали, но так и не рассказали ничего, что могло иметь хоть какую-то ценность. Я впервые столкнулась с подобным. У голоса медиума слышалось неприкрытое восхищение. Все мои плетения так и не смогли обойти защиту разума у оскверненных. «Божественная магия!» — проворчал магистр. В ралли в Орденске, когда говорили, что госпожа оставила их. Скверна, похоже, больше всех повинна в создании пустоши, и у нее какие-то свои цели. Скверна, похоже, и создала пустошь в паре с Авигором, чтобы вывести из игры других игроков, — размеренно произнес я. А затем попыталась устранить и дважды рожденного, но это у нее не вышло. Подозреваю, что и некрас появился благодаря ей, но доказательств у меня не имеется. Удобно, не правда ли? Нежить перетягивает на себя все внимание местной богини, партнер благополучно устранен, и в итоге сквер не остается лишь ждать, когда пустошь поглотит всю Гантею. Артур, ты утверждаешь, что пустошь распространяется неравномерно. «Значит, кто-то контролирует процесс роста». Орденские изначально лгали, впрочем, как и всегда. Подрыв ядерных зарядов тоже был неизбежен, потому что входил в планы Скверны. «Как найти эту безумную богиню?» — задумчиво спросил Дол, едва я прервал свою речь. «Не может быть, чтобы с ней нельзя было договориться. В крайнем случае, попытаться выяснить, ради чего все это было затеяно». «Возможно, я знаю, как нам связаться со Скверной», — задумчиво произнес я. «К тому же это укладывается в мои планы. Анура, ты можешь проложить портал до места, где раньше располагались цитадель школы универсальной магии?» «Отсюда?» — пожала плечами древние. «Величайшее заклинание должно дотянуться. Если не получится, сделаем два портала. Для меня это не составит труда». «Мой император, ты хочешь встретиться с Ганти?» «Верно. Она может подсказать, где искать Скверну. Да и с некрасом без нее будет сложно справиться. Попросим помощи у того, кто не меньше нас заинтересован в сохранении жизни на Гантеи. На самом деле я в первую очередь хотел навестить подземное убежище Учителя, а уж встреча с Богиней — это из ряда несбыточных надежд» что ей, богиня, додел жалких смертных. уверенно она способна остановить пустошь своими силами и, скорее всего, остановит, когда зараза приблизится к южному полушарию Гантеи. Меня же на юге больше интересовали артефакты, скрытые в личном хранилище Даба. Предстоит долгий и крайне опасный поход в мир древних, и мне понадобится все, что облегчит операцию по возвращению Марики домой. Редкие руны, символы, знания. Я уже выяснил, что Анура почти ничего не знает о сёстрах равновесия. Проклятый Нуби. Если бы не его предательство, всё бы пошло по другому пути. Мы бы не потеряли учителя в битве с Ордой Нежити, и сестра по-прежнему была бы рядом. А теперь... Мой император...» — голос Мау вывел меня из задумчивости. Соправительница лафлет главнокомандующий. Мне необходимо некоторое время, чтобы подготовиться к посещению Южного полюса. Боюсь, что богиня не пойдет на контакт, а может и разгневаться, если со мной прибудет отряд магов. Значит, рассчитывать можно только на себя. Думаю, мы с Анурой покинем Северный лес через 3-4 дня. По возвращении я сразу же сообщу вам о результатах нашей миссии. Проводы высоких гостей не затянулись, они и так задержались дольше положенного. Их отправили домой прямо из зала совещаний, после чего мы с Рейн направились прямиком в библиотеку, а вернее, в тайную комнату. «Как думаешь, мы справимся с некрасом своими силами?» спросила супруга, поднимаясь со мной по лестнице. «Только при условии, если все империи объединятся и начнут действовать сообща». Некрас в бою с и Школой Даба потерял большую часть нежити, причем в битве с бессмертным императором и моим отцом лишился многих немертвых, одаренных магией. Если все магистры материка объединятся, то от войска противника, как и от самого Некраса ничего не останется после первого же боя. Жаль, что и императоры и князья с баронами слишком долго враждовали и потому потеряли доверие друг к другу. Про каменолобых вообще молчу, они со своими подземельями так и остались чужими для населения Гантеи. Ладно, мы сюда пришли учиться, а не рассуждать, как нам жить дальше и что делать с немертвыми. Старый хор спал. Проворчал с просонья что-то сердитое, он выдал мне ключ от комнаты и снова лег отдыхать. Я не поленился, потратил на библиотекаря среднее плетение жизни, чтобы тот стал чуточку добрее. Уже направляясь в глубь библиотеки, услышал ворчание старика. «Вот, под конец жизни, по-человечески, жизнь начал. Еще бы предупреждали заранее, когда желают наведаться». Привычно воспользовавшись ключом, мы дождались, когда откроется дверь и вошли в хранилище. Тут же на стенах вспыхнули магические светильники, освещая постаменты с бесценными свитками, содержащими самые мощные заклинания огня не только на Гантеи, но и в мире древних. Первый и третий свитки меня не интересовали. А вот второй и четвертый, содержащие большие и великие руны, привлекли все мое внимание. Рейн, едва мы вошли внутрь тайной комнаты, наложила на меня два средних плетения разума, улучшил память и повысил мою внимательность. Так что за изучение рун я приступил уже подготовленным. Да, Георгий с плетением «Абсолютная память» справился бы лучше но я уже знал, что столь сильное воздействие отрицательно влияет на разум одаренного. Нет уж, лучше сам. Со второго свитка я изучил две атакующие руны «Огненный топор» и «Огненный диск» и одну защитную «Малый огненный полог. Первым плетением можно было воспользоваться как огненным мечом, правда заточенным на пробитие защитных плетений. А вот диск был интересней. Внешне он выглядел как два малых огненных щита, сложенных друг с другом, и его можно было кидать в двух плоскостях. Я тут же на месте без труда смог сформировать сначала одну атакующую руну, а затем и вторую, в который раз отметил про себя их повышенное энергопотребление. Если на создание топора ушло всего 80 процентов объема силы, потребного для начертания и активации обычной большой руны, то на диск я потратил все 130%. Выходило, что заклинание помощи вдвое превосходило общепринятый стандарт, а значит, без проблем могло пробить защиту любого старшего ученика и неприятно удивить мастера. Малый полог, создающий защитную полусферу, был не менее энергоемким, чем диск. Похоже, отец разработал свою систему руны и кардинально изменил магию огненной стихии создал абсолютно иные ступени развития. Потому как сейчас я, изучив большие руны и свитка, мог легко выстоять против трех простых старших учеников и двух в пиковой стадии развития. Что ж, это ставит меня в весьма выгодное положение перед равным противником. Убедившись, что мой разум хорошо запомнил руны, я перешел к следующему постаменту. Да, здесь было куда интереснее и в то же время сложнее. У меня сейчас просто не хватало силы, чтобы начертать руны великого ранга. Значит, будем выбирать. Четвертый постамент содержал всего шесть рун. Две защитные, одна из которых создавала индивидуальный купол, привязанный не к месту, а к самому магу. Недосягаемая мечта любого старшего ученика, полноценное защитное плетение, способное перемещаться со своим создателем. Вторая руна – общевойсковая защитная полусфера, накрывающая площадь 60 квадратных метров. Оставшиеся четыре были атакующими. Две для поединка с одиночным противником и еще две для ударов по площадям. Последнюю пару я даже не стал рассматривать, как и групповой щит. Зная привычку отца создавать руны в полтора раза мощнее установленных рангов, я был уверен, что для активации массовых плетений у меня не хватит силы. Пока не хватит. Запоминание великих рун потребовало втрое больше времени. Пока я с закрытыми глазами не смог воссоздать перед внутренним взором первое плетение, ко второму даже не приступал. Лишь когда получилось повторить весь рисунок трижды, не ошибившись начал создавать второе заклинание. «Джон, может, отложим на завтра?» спросила меня Рейн, когда я, наконец, открыл глаза и опустился на стул, массируя пульсирующие болью виски. «На улице глубокая ночь, мы тут находимся уже часов десять. Слуга дважды приносил поднос с едой, и один раз приходил магистр. Не стал тебя отвлекать, так как ты запоминал первую великую руну». «Пожалуй, ты права», — ответил я только сейчас, осознал, насколько устал и проголодался. «Только опробую большие плетения, иначе завтра вновь придется все запоминать по новой. Да, еще вот что сделаю». Я извлек из кармана ловец души шагнув к пятому постаменту, положил артефакт древних позади его основания. Здесь, с противоположной стороны от каменной тумбы, его не найдут не на виду и под прикрытием другой ценности. Вряд ли кто-то додумается искать здесь артефакт. В тренировочный зал не пошли, потому как во дворце уже все спали. Мне не хотелось становиться причиной их пробуждения. Вместо этого, накинул теплую одежду, мы с супругой вышли на улицу. За нами тут же увязался отряд из дюжины воинов, шесть файрусов и шесть мроу. Никак не могу привыкнуть, что я не простой мальчишка из детского дома, а представитель правящего рода. Первым делом, как вышел на тренировочную площадку, оценил наполнение своих резервов и пришел к выводу, что сегодня все-таки основательно попрактикуюсь в начертании больших рун. Во всяком случае, подвеса сдам точно. Удивительно, но после того, как мне удалось создать печать Саламандры, большие плетения не вызывали никаких сложностей. Начав с защитной руны, я убедился, что оно действительно тратит силу, как полтора стандартных больших заклинания. И при этом времени на начертание уходит столько же, сколько я тратил на один большой портал. Так же выходило и с атакующими плетениями. Огненный диск порадовал больше всех. Уходила на него 1,5 большого стандарта силы, а по мощности заклинание оказалось выше всяких похвал. Во всяком случае, оно легко пробило стену, которую Рейн создала с помощью символа воздуха, влив проявление магии всю свою силу. «Три таких плетения легко уничтожат защиту великого ранга», — с восхищением произнесла моя супруга. Твой отец воистину был величайшим магом своего времени. Я до сих пор не понимаю, как некрасу удалось одолеть Вальдемара Файруса и бессмертного императора. С такими способностями они могли покорить всю Гантею. Или уничтожить ее, утопить в крови, как это сейчас делает мертвый маг. Да и не мог отец с вечным императором вмешиваться, пока существовало государство предателя Тароса. А может, у них были конкретные причины держаться в стороне от происходящего. Я обвел тяжелым взглядом тренировочную площадку, посмотрел на дворец. Все, хватит на сегодня тренировок. Примем души спать, иначе я завтра не проснусь. Утро началось не суеты или спешки, что уже вошло в норма, а с затянувшегося пробуждения вдоволь насладившись друг другом, мы с супругой наконец-то изволили подняться. Общий завтрак, разумеется, проспали, поэтому в трапезную спустились вдвоем. Впрочем, оба были только рады этому, наконец-то смогли наговориться друг с другом не о делах и даже рассказать несколько забавных историй из нашей жизни. Возможно, поэтому, когда я решил пойти на тренировочную площадку, то чувствовал себя невероятно отдохнувшим. А еще у меня почти восстановилась рука. На испытание рун пришлось позвать магистра, все же создание великих плетений для такого одаренного, как я, было довольно опасно. Когда же мы втроем вышли на улицу, вокруг площадки для магических тренировок, тут же собралась добрая сотня зрителей, в основном будущих одаренных. Еще бы. Император вновь будет творить необычную волшбу. Мой император, ты собираешься просто создать великие плетения или хочешь испытать их? Поинтересовался магистр, когда я уже встал на край площадки, полностью лишенной снега. «Да, испытать было бы хорошим решением», — согласился я. «Тогда предлагаю начать с атакующего заклинания», — посоветовал Георгий. «Посмотрим, насколько оно просадит в защиту величайшего ранга». «Великое огненное копье» — так называлась атакующая руна с четвертого постамента, которую я выучил. Целенаправленный удар в выбранную точку, причем отклонить это от плетение магии пространства или чем-то иным было невозможно. Один раз наведенное на цель Великое Копье уже не могло ошибиться и ударить мимо. Первое создание руны заняло у меня больше минуты. Трижды я чувствовал, что совершаю ошибку и развеивал один из символов, чтобы задействовать пропущенное вращение. Когда же создал руну, сосредоточие огня опустило полностью, а с ним и часть силы из сосредоточия пространства. Запитал остатками из второго и двумя третями из третьего источника силы. Похоже, ошибся в предварительных подсчетах, энергии ушло гораздо больше. Едва закончил запитывать руну, как в правой руке появилась тяжесть. Магическое проявление имеет вес? Это что-то новенькое. Что ж, раз готово, можно наносить удар. Бросок в центр магического величайшего щита жизни, и тот расвел золотистыми трещинами, в раз превратившись из ярко-зеленого в тусклый, грязно-желтый. «Второй такой удар мой щит не выдержит, хотя и защитит», — задумчиво произнес Георгий, развеяв плетение. «От твоего заклинания нужен индивидуальный щит величайшего ранга. Сколько силы ушло у тебя на создание?» «Думаю, 1,2 против обычного великого плетения», — ответил я тут же. «Тренировки, дабы не пропали даром, я на подсознательном уровне уже знал, сколько силы ушло на то или иное магическое действие». По эффективности это огненное копье почти вдвое сильнее обычного огненного плетения великого ранга. Я даже не представляю, что будет, когда ты освоишь величайшие руны архимага Вальдемара. Что ж, пойдем во дворец проводить медитацию на улице. Только мерзнуть. Я хочу увидеть, сможет ли твой щит отразить два великих заклинания. Да, покажи мне левую руку. Мне кажется, что ее уже можно полноценно использовать для формирования магических плетений. Я тоже хотел увидеть, на что способен средний полок огня. Интерлюдия шестая. Бурак, старший следователь седьмой илы Арахна. «Командир, мы так и не поняли, куда ушел неизвестный», — докладывал подчиненный старшему следователю. А присланный из стольного города Нюхач что-нибудь обнаружил? Бурак откровенно тяготился своим текущим положением. Еще бы, вместо отдыха в своем кабинете или, в крайнем случае, изучения документов. Он сейчас сидел в палатке посреди дикого леса и был вынужден держать активированным защитное плетение. Была только одна радость. Из зверя, убитого неизвестным, удалось извлечь энергосферу, которую старший следователь тут же припрятал среди личных вещей. Нюх, ой, мастер Хлок, говорил, что здесь был какой-то очень самоуверенный идиот. Ученики дважды рожденных все такие. Особенно на первом году обучения усмехнулся Бурак. Но хоть место прибытия неизвестного определить удалось, «В том-то и дело, что нет», — опустил глаза подчинённый. Мой выход в этот раз не смогли найти. Странно всё это. Продолжайте поиски». Старший следователь нехотя поднялся из-за стола. «А я, пожалуй, пообщаюсь с хлопком. Может, подскажет, что...»